Глава 7. Прямо так сразу и согласился? Ну, не сразу, конечно, но... Молодца, Степаныч! Возьми с полки пирожок. Сколько запросил за приезд? Он ничего не просил, я сам предложил ему десятку. Долларов? Евро. А не жирно будет. Вы же сами предлагали пообещать ему денег. А в смету я уложился, даже более чем. Ладно, а во сколько он будет у нас? Около 11 утра. Отлично. Как думаешь, он согласится работать? С учетом того, что он завтра узнает, думаю, что не сможет отказаться.